В восемь вечера Полина поднялась по четырем ступенькам парадного крыльца особняка Леди Конвей. Дверной молоток был сделан в виде кошачьей головы за хвостик, держащий в зубах мышь. Собственно, мышью и нужно было стучать. Гость хмыкнула и поднесла руку к этой композиции. Мышь задергалась и ударила по сияющей латунной пластине. Почти мгновенно дверь распахнулась, и дворецкий, Невысокий и кругленький, словно мячик, в темно-сером костюме и черном галстуке, с поклоном пропустил ее в дом, принял куртку и шляпу и приказал Дылди проводить леди в малую гостиную. Дамы пили шерри и мило беседовали о погоде, об ателье Мадам Фолье и сегодняшней примерке, о грядущем праздновании перелома года. Словом, о чем угодно, кроме того, что действительно собирались обсудить. Наконец Грифс торжественно объявил, что ужин подан. За столом разговор зашел о конференции, и увлекшаяся Полина стала рассказывать о разработанном ею новом методе расчета уровня воздействия воздушной стихии. «Понимаете, — говорила она чертеографик соусом на тарелке, — ведь воздействие зависит от уровня силы мага, а в производстве нужно сделать так, чтобы воздействие было всегда одинаково, Этот вопрос давно обсуждался. Тут она посмотрела на заметно поскучневшую Камилу и усмехнулась. — Не буду вас перегружать подробностями. Простите мою увлеченность. — О, если бы я хоть чуть-чуть понимала в математике, я попыталась бы вникнуть. Но у меня с детства к ней нет никаких способностей. Вот слова — это мое. А цифры меня не любят. — Взаимно, наверное, — рассмеялась Полина. Отчего-то ей было удивительно легко с этой новой знакомой, словно они давным-давно дружили. Единственное, что не давало покоя, ужасно хотелось обсудить новые сведения и пришедшие в голову вопросы. Понятно было, что хозяйка дома ведет светские разговоры неспроста. Видимо, экономка или дворецкий греют уши возле двери. Наконец был допит кофе, завершающий трапезу, и лядя конвей встала из-за стола со словами. «Пойдемте, я покажу вам мою оранжерею. Там как раз сейчас светет та самая роза сорта «Глория Дэй», о которой я вам говорила». Роза и в самом деле была прекрасна, но Камила, едва взглянув на куст, закрыла двери и нажала на вмонтированный возле нее кристалл. «Уф, вот теперь можно и поговорить», — сказала она, усаживаясь на скамейку. «Грифс и его жена — милейшие люди», — но за неимением собственной жизни слишком активно интересуется моей. Итак, я сообразила, какой вопрос мы не задали милейшему господину Ли. Какой же? Собственно, даже два вопроса. Подготовлена ли партия джема, которую сюда должны были привезти 20 числа? И купила ли уже миссис Пламтон сивильские апельсины для варки новой партии? «Да, это интересно» задумчиво произнесла Полина. А они уже появились в продаже? Три дня назад, вроде бы. И Исчезла Джейн три дня назад. Совпадение? Я не очень верю в совпадение, с сомнением сказала леди Камила. Ни разу в моей жизни они не оказывались случайными. А что выяснили вы? Мои рассуждения были таковы. Если у Джейн неприятности... Это может быть связано или с ее работой, или с ее мужем. Проверить Марка мы не можем никак, а вот работа секретаря дает доступ к массе сведений. Вы правы, тут может что-то крыться. Так вот, я побывала в том самом агентстве, где работала Джейн, и получила от них список мест, куда ее направляли за последний год. Это пять фирм. «Для меня эти названия — темный лес, но, может быть, вы сможете что-то узнать об этих конторах. Пока я только посмотрела в сети, чем они занимаются». И она протянула Камиле лист бумаги, где были напечатаны названия, а напротив каждого крупным твердым почерком были сделаны пометки. Уотфорд, школа девочек в Брайтоне», — прочитала Леди Конвей. «Там Джейн работала с середины января по начало марта». Затем двухнедельный перерыв, и с 20 марта она работает секретарем директора фабрики «Бумажный журавль» производство упаковки и бумажной продукции. Но мне от отчего-то кажется, что в школе для девочек или на фабрике коробок и открыток не может быть таких секретов, которые приводят к неприятностям. А тьма его знает, а Полинария пожала плечами. «Неприятности такая штука, что могут насыпаться откуда угодно». Камила вздохнула и снова уставилась в список. Так, в конце мая миссис Пламтон снова свободна, и на сей раз практически без перерыва приходит работать на ипподром в лингфилд парк Остается там до середины августа. Тут она подняла глаза. Я бывала в Линкфилд-парке, там все идеально организовано. Знаете, когда часто бываешь в таких местах, сразу начинаешь понимать. «Где трутся жучки или принимают незаконные ставки? Кто из жакеев может придержать лошадь?» «Вы играете на скачках?» Полина была приятно удивлена. Скулы леди Конвей порозовели. «У меня есть хороший знакомый, можно сказать, друг. бони это его подарок». «О, прекрасный выбор, я считаю». Откровенно говоря, гальских бульдогов госпожа Разумова считала совершенно бессмысленной породой. Но обижать хозяйку одного из этих недоразумений было бы неправильно. «Так, что у нас дальше?» Камила снова уткнулась в список. «Кэмфорд и Робсон, издательство. Название ничего мне не говорит, то ли их книги не попадались, то ли это не то, что я читаю. Зато, говорит, мне, они издают научную литературу для магического сообщества. В частности, и две мои книги у них выходили». Теперь была очередь леди Конвей восхититься, а Полины начать краснеть. «Значит, вы знакомы там с руководством?» «С главным редактором, да. В основном по переписке. Мы встречались всего один раз, когда подписывали договор. А в этот раз не собирались встретиться?» А Полинария задумалась. «Вообще-то мелькало в переписке, что мистер Джадсон хотел бы со мной обсудить дальнейшие планы». Что-то они там задумали грандиозное». «Да», – она энергично кивнула, – «могу встретиться и навести разговор на Джейн». «Вот и хорошо. А я выясню детали по ипподрому и по школе. У меня две внучки. Конечно, даже самый старшей из них всего восемь, но по-настоящему сумасшедшая бабушка начинает подыскивать школу сразу после рождения ребенка». Полина посмотрела на куст роз, под которым они сидели. Встала, рассеянно понюхала цветок, прошлась по выложенной камнем дорожке. Оборвала пожелтевший лист с гибискуса. Леди Конвей молчала, ожидая. «Вариантов я вижу три. Джейн сбежала из дому, ее похитили или ее убили», проговорила, наконец, Полина. «Ну и у меня вопрос. Мы что...» «Будем влезать в расследование городской стражи?» Камила замялась. «Ну, нет, наверное. Точно нет. Но есть такие вещи, которые вам или мне скажут, а сыщикам ни за что. Просто потому, что они сыщики, мужчины и вообще из другого клуба. То есть мы узнаем какие-то детали и передаем все сведения туда, куда положено». «Вы согласны?» «Конечно!» Голубые глаза леди Конвей выглядели так бесхитростно, что на это не купился бы и трехлетний младенец. «Камила!» Мисс Майн снова села рядом и взяла леди за руку. «Я понимаю, что вам до темного скучно в этом шикарном особняке, но, сами знаете, эта история в любой момент может стать опасной. Смертельно опасной!» И если вам проломят голову в темном переулке, меня изловят и порвут на кусочки ваши дети и внуки. — Я понимаю, дорогая моя, — светло улыбнулась леди Конвей. — А если проломят голову вам, то я удостоюсь проклятия от всего научного сообщества и от гильдии артефакторов заодно. Поэтому я готова дать магическую клятву что не переступлю порога опасности, который мы вместе обозначим. Хорошо, утром с этого начнем. Договорились. Итак, вы справедливо обозначили три возможности. Побег, похищение и убийство. Из них лично мне, увы, реальной кажется лишь последняя. Если бы Джейн Пламтон сбежала из дома, то как минимум захватила бы с собой вещи, подхватила Полина, хотя бы драгоценности. Но для полной уверенности нужно проверить, заказывала ли она апельсины. «Если да, то собиралась варить мармелад в ближайшие дни», кивнула леди Камила. «А если бы ее похитили, то уже выдвинули бы требования, хоть какие-то. И почтенный господин Ли нам бы об этом сказал». «Если только он не был участником этого похищения». Севшим голосом сказала Аполинария. И тогда... Кстати, а почему Марк носит фамилию Пламптон, если он приемный сын Чинца? Обычно детям дают фамилию приемных родителей. Замершая с приоткрытым ртом леди Конвей со свистом втянула воздух. — Нет, не может быть. — Почему? — Не знаю. Не верю, и все. Там был кот. И он хороший человек, мистер Ли. Не знаю. Думаю, городская стража относится к этому более... М -м, ровно. И проверит. Полина встала. Нам надо возвращаться, а то ваши слуги решат, что я вас похитила. Да, пойдемте. Кстати, мы не упомянули еще одну возможность, что Джейн попала в больницу и не приходила в сознание. Скорее всего, стражники с этого начали, но взгляд со стороны лишним не бывает. Я попыталась проверить это в сети, в городских новостях и на медицинских страницах, но ничего похожего не нашла. — У вас есть компьютер? — Не удивляйтесь, он хорошо спрятан в моем кабинете, — хмыкнула леди Конвей. И Грифс пока не догадывается. Или не говорит, что догадался. Она дезактивировала запирающий амулет и вышла из оранжереи. Дворецкий возник в конце коридора, словно соткался из воздуха, и леди Конвей сказала ему. «Грифс, подайте нам Шерри в малую гостиную». «Пойдемте, Полин, в такую промозглую погоду, как сегодня, нет ничего лучше рюмочки Шерри возле камина, протопленного яблоневыми дровами».